Глава 4. Питер Лафлин и компания. Деловое товарищество, которое Каупервуд случайно заключил с Питером Лафлином, старым маклером торговой палаты, оказалось в высшей степени удачным для Каупервуда. Лафлин, высокий худой, провёл большую часть жизни в Чикаго. Куда приехал мальчиком из западной части штата Миссури? Он был типичным маклером старой школы при Чикагской торговой палате. Каупер вот с юности питал странную склонность к чудаковатым людям, и обычно вызывал и у них ответную симпатию к себе. Они влюблялись в него. Он мог при желании понять психологию почти каждого. Во время своих первых шагов на Чикагской бирже на улице Лоссаль Каупервуд расспрашивал об опытных и умных биржевых маклерах и затем давал им кое-какие поручения, чтобы ознакомиться с их способностями. Так он наткнулся в одно утро на старого Питера Лафлина, торгующего пшеницей и другим зерном. У него была своя контора на улице Лоссаль вблизи улицы Медисон. Он играл немного на бирже, лично для себя, а также и для других, на зерновом хлебе и на акциях Восточной железной дороги. У Лавлин, умный, осторожный американец, может быть по крови шотландец, обладал всеми традиционными мелкими американскими недостатками и странностями. Жевал табак, бога хульствовал, бранился. Коупервуд сразу с первого же взгляда понял, что у этого старого маклера неистощимые запасы сведений о каждом сколько-нибудь значительном чекакском деле, а это одно было уже очень ценно. Старик к тому же был прямодушен, грубоват, держался просто словом, был человеком без всяких претензий, качество, которое нравилось Коупервуду. Раз или два в последние 3 года Лафлин жестоко проигрался на бирже, и по общему мнению, стал теперь чрезмерно осторожным или другими словами, трусоватым. Как раз такой человек, какой мне нужен, подумал Каупервуд. Поэтому в одно прекрасное утро он явился к Лафлину, решив открыть вместе с ним небольшой счёт. Когда он входил в просторную, но довольно грязноватую контору Лафлина, он услышал, как старик говорил своему помощнику, юному клерку, чрезчур важного вида, но весьма подходящему помощнику Генри: "Сегодня вы купите мне этих акций в компании Питтсбург и Лейк Эри. Понимаете?" Увидев Каупервуда, Лафлин спросил: "Чем могу служить?" Каупервуд улыбнулся. Вот как он говорит о акциях, подумал он. Хорошо. Я думаю, он мне подойдёт. Каупервуд назвал себя и сказал, что он приехал из Филадельфии, и что его интересуют различные чикагские предприятия, и что он готов вложить деньги в любые акции здорового предприятия, но что ему хотелось бы войти пайщиком в какое-либо дело. Предпочтительно в одно из предприятий городского хозяйства, которое будет развиваться с ростом города. Старый Лаффлен, ему было уже шестьдесят, имевший собственное место на бирже и обладавший по слухам состоянием не менее двухсот тысяч долларов, посмотрел на Каупервуда насмешливо. Ну? Но... И если бы вы явились сюда лет 10 или 15 назад, вы могли бы сделать здесь хорошие дела, сказал он. Тогда у нас начинали работать газовые компании, куда вошли эти молодцы Отви и Эпперсон. А затем компании городских железных дорог Это я когда-то сказал Эйди Паркинсону, что он может сделать хорошее дело, если организует линию по Северной улице. Он обещал мне кучу акций, если заработает на этом деле. Но не дал ни одной. Впрочем, я ничего другого и не ожидал от него, прибавил Лафлин мудро, быстро взглянув на Каопера Вода. Я слишком старый делец для этого. Теперь он и сам вышел из дела. Эта шайка Майкл Кеннелли содрала с него шкуру. Вот если бы вы были здесь 10 или 15 лет назад, вы могли бы вложить деньги в эти предприятия. Но ну, а теперь бесполезно об этом думать. Теперь эти акции продаются Основными держателями по сто шестьдесят. Кооперут улыбнулся. Но «Ну, мистер Лафлин заметил он, вы должно быть давно работаете на местной бирже и, как видно, хорошо знаете, что происходило здесь раньше. Да, я работаю с тысяча восемьсот пятьдесят второго года, ответил стояк. У него были густые торчащие волосы, похожие на петушиный гребень, длинный подбородок, орлиный нос с небольшой горбинкой, резко выдающиеся скулы, ввалившиеся щёки и смуглая кожа. Глаза светлые и острые, как у рыси. "Сказать вам правду, мистер Лафлин", продолжал Каупервуд. Я приехал в Чикаго, чтобы найти человека, с которым мог бы войти в компанию и открыть комиссионные дела. Сейчас я работаю в своей собственной банкирской и посреднической конторе в Филадельфии. У меня есть фирма Филадельфии, и я являюсь членом биржи в Нью-Йорке и Филадельфии. У меня начато крупные дела и в Фарго. Любое торговое агентство может вам дать сведения обо мне. А вы, член торговой палаты в Чикаго, и, разумеется, ведёте какие-нибудь дела на биржах в Нью-Йорке и Филадельфии. Новая фирма, если вы согласитесь работать со мной, может вести все ваши дела непосредственно на биржах в Нью-Йорке и Филадельфии. Кроме того, я Предполагаю, прочно обосноваться в Чикагу. Ну, что вы скажете о предложении начать вместе со мной дело? Как вы думаете, могли бы мы с вами работать в одной конторе? У Као Первуда была манера, когда он хотел быть приятным, постукивать кончиками пальцев правой руки о кончики пальцев левой, и он улыбался в это время, или, вернее, сиял. И из глаз его струился тогда теплый магнетический ласкающий свет. Старый Питер Лафлин как раз в это время переживал такой психологический момент, когда он даже желал, чтобы появилось такого рода предложение, чтобы он мог им воспользоваться. Он был одинокий человек. Неспособный доверить свою интимную жизнь ни одной женщине, в сущности, он не понимал женщин. Его отношения с ними ограничивались теми порочными связями, в основе которых лежат деньги, скупа и неохотно выплачиваемые. Он жил в трех маленьких комнатах на улице Гаррисона и сам готовил себе пищу. Единственным спутником его жизни была маленькая балонка. очень привязанной к нему по имени Джени спала на на его постели Джени была послушным любящим спутником она терпеливо ждала весь день в конторе когда он кончит все свои дела и отправится вечером домой он разговаривал с ней как с человеческим существом даже может быть более откровенно утром когда он просыпался Это происходило обыкновенно около половины пятого, а иногда даже в 4. У него был плохой сон и начинал одеваться. Он редко брился дома, предпочитая проделывать это над собой парикмахеру, кто неизменно обращался к Дженни с такой речью: "Пора вставать, Дженни. Вставайте, вставайте. Мы теперь должны сварить кофе и позавтракать". Я вижу, вы только притворяетесь спящей и вставайте-ка, мне довольно спать. Вы спали ровно столько же, сколько и я. Дженни наблюдала за ним уголком глаза, взгляд её был ласков, и хвостик её отбивал по постели тук-тук, а свободное ухо на одном она лежала, поднималась и опускалась. Когда Лафлин был уже вполне готов, Одет умыт и даже старый полосатый галстук завязан на шее свободным и удобным узлом, а волосы зачёсаны щёткой назад и стояли как щетина. Дженни вскакивала и демонстративно прыгала вокруг него, как будто говоря: "Видите, как я быстро встаю. Я уже готова". "Вот как", ворчал старый Лафлин. Всегда вы встаёте после меня, никогда не встанете первые, Генни. Вы предоставляете это делать вашему старому хозяину. В холодные дни, когда колёса omnibusов скрипели и пищали, и когда казалось, что ушам и пальцам грозит опасность отмёрзнуть, старый Лафлин облачался в поношенное длинное пальто, А Дженни укладывал в чёрно-жёлтый мешок вместе с любимыми акциями, над которыми он размышлял дома. Только так он мог взять Дженни с собой в омнибус. В другие дни они отправлялись пешком. Старик любил ходить. Он являлся в свою контору в половине восьмого, хотя дела обыкновенно начинались после 9, и оставался там до половины пятого или 5. читая бумаги и делая различные вычисления, если не было клиентов. Затем он звал Дженни и шёл гулять или посещал некоторых знакомых, с которыми был связан делами. Его интересы ограничивались газетами, биржей, конторами и улицами. Он совершенно не интересовался ни театром, ни книгами, ни картинами, ни музыкой. А женщины интересовали его только со с особой весьма примитивной точки зрения. В своём роде он был чрезвычайно типичен. Настоящая находка для любителя своеобразных характеров, каким был Каупервуд. Однако Каупервуд интересовался характерами главным образом с практической стороны. Он никогда не тратил попусту времени из любви к искусству, изучению характеров. Как и предполагал Каупервуд, старый Клафлин не умел пользоваться своим ценным знанием финансовых дел в Чикаго, особенностями местных торговых операций и знакомством с большинством местных дельцов. Будучи дельцом только по инстинкту, не обладая способностями ни организатора, ни исполнителя, он никогда не умел извлечь реальной пользы из всех своих сведений. Свои потери, так же как и свои доходы, он принимал с мудрым равнодушием. При потерях он обычно восклицал: «Пусть иди». Не надо было мне соваться в это дело, и прищёлкивал пальцами. Когда ему сильно везло, он с безмятежной улыбкой жевал табак и в разгаре дела говаривал: "Надо бы вам, ребятки, приложить руку. Похоже, что дождичек нескоро кончится". Ему не легко было привлечь какой-нибудь мелкой спекуляцией, и он только тогда принимал участие в игре. Когда шла свободная и открытая борьба на бирже, или когда он выдумывал какую-нибудь собственную схему, вопрос об образовании компании вместе с Каупервудом был решен не сразу, хотя переговоры и не затянулись надолго. Старый Питер Лафлин намеревался хорошенько все обдумать, несмотря на то, что Каупервуд сразу же завоевал его симпатию. В сущности Лафлин с самого начала стал жертвой и слугой Каупервуда. Они встречались изо дня в день, обсуждали различные детали условий, и в конце концов старый Питер, верный своим инстинктам, потребовал себе половину всех доходов от нового дела. Но это слишком много, Лафлин Кратко заметил Каупервуд. Они сидели в кабинете Лавлина между четырьмя и пятью часами, и Лавлин задумчиво жевал табак. Перед ним теперь вставала интересная задача. Он хорошо сознавал это. Я член биржи в Нью-Йорке, продолжал Каупервуд, а это стоит сорок тысяч долларов. Моё положение на бирже в Филадельфии стоит дороже, чем ваше на Сдешней бирже. Естественно, это моё членство следует рассматривать как главные статьи доходов фирмы. контора будет зарегистрирована под вашим именем, но я буду щедр по отношению к вам. Вместо одной трети доходов, что было бы справедливо, я согласен на сорок девять процентов. И мы назовем фирму Питер Лавлиной компания. Вы мне нравитесь, и я думаю, что вы будете полезны мне. Я не сомневаюсь, что вы наживете больше денег со мной, чем нажил бы один. Я мог бы войти в соглашения со многими из этих вылущенных субъектов, их здесь не мало, но я не хочу. Так вот решайте поскорее и примемся за работу. Старый Лаффлен был безмерно рад, что Коул Первуд желает работать вместе с ним. С недавних пор он почувствовал, что все эти самодовольные молодые люди, заполнившие биржу, считают его старым чудаком. И вдруг сильный, энергичный молодой филадельфиец, на двадцать слишком лет моложе его такой же умный и проницательный, как он сам, и даже более проницательный, чего немного боялся старик. Предлагает ему деловой союз. Кроме того, личные качества Каупервуда, его неутомимая, здоровый напористость, действовали на старика примерно как дыхание весны. Сказать по правде, я вовсе не так уж жажду, чтобы контора была открыта на мое имя, прибавил Лафлин. Мне все равно. Что же, если вы хотите, можете открыть ее под моим именем. Но если вы берете себе пятьдесят один процент, то вы должны взять на себя и расходы по устройству. Ладно, я не собираюсь срывать дело. Итак. Значит, согласны, сказал Каупервуд. Прежде всего, нам нужно новое помещение, Лафлин. Как вы думаете? Здесь немного тесновато. Делайте, как вам нравится, мистер Каупервуд. Мне всё равно. Посмотрим, как вы всё это устроите. В течение недели все подробности были разработаны. А через 2 недели на дверью красивого помещения в несколько комнат в первом этаже на углу главной улицы и улицы Мэдисон в центре финансового квартала Чикаго появилась вывеска Питер Лафлин и компания. Хлебная и посредническая контора. Смотрите-ка, старый Лафлин опять выплыл. сказал один маклер другому, когда они проходили мимо новой нарядной комиссионной конторы, разглядывая блестящие зеркальные окна и тяжёлые с бронзовыми украшениями вывески, прикреплённые с каждой стороны двери. Вход приходился как раз на углу двух улиц. Что это укусило его? Я думал, что он конченный человек. А кто же этот компаньон? Не знаю. Должно быть какой-нибудь делец из Восточных штатов. Но, конечно, в нём-то всё дело. Посмотрите-ка на зеркальные окна. Таким образом началась финансовая карьера Френка Алджернона Тау Первуда.